Их унесли. Леннон схватил его за руку. «Сюда!» Они помчались назад тем же путем, которым пришли. Только миновав дыру в заборе, Леннон потащил Кита не в сторону лагеря, а к бункеру. «Если сегодня та самая ночь, то скоро мы свидимся», — думал Кит. «Вот только некому будет посадить для меня пурпурный цветочек». Жужжание тем временем становилось все громче и ближе. Внутри бункер напоминал вытянутый туалет, по площади равной зоне позади лотков близнецы рая, за которой располагалась та самая комнатка, где твоя душа при мне перешла из этой жизни в другую. Ты уж, пожалуйста, за застолби там и для меня местечко. И спасибо заранее. Только, пожалуйста, поближе к тебе. И спасибо заранее. А справа от них вдоль дальней стены тянулась длинная скамья. Слева же отделяя их от поля, стенка из бетонных блоков по пояс, увенчанная сетчатым забором. Лена опустился на корточки, утянув за собой кита, так что оба скрылись за этим барьером. «Так, ладненько», — произнес Лена, озираясь по сторонам, и хотя они сидели вплотную друг к другу, кит из едва его слышал. «Туда!» — указал Лена на пространство под лавкой. «Он сказал еще что-то». Но Кит этого уже не услышал. И тогда он вообразил, как в воздухе пляшут, вибрируя молекулы звуков. Леннон подтолкнул его к лавке, и Кит по его губам прочел: «Давай, живо под лавку!» «На что будет похожа жизнь, когда я стану ветром, перелетающим с места на место?» «Уж точно она будет лучше нынешней, потому что мы будем вместе». И Кит опустился на четвереньки, Втиснулся под скамью, забиваясь как можно глубже. Леннон же оставался на месте. Стараясь сильно не высовываться, он выглянул из-за бетонного барьера. Секунды незаметно сменяли друг друга, словно время застыло или, напротив, ускорилось. «А есть ли время там, где ты сейчас?» «Скоро я это узнаю». Кит хотел было приподнять голову, но ударился об изнанку скамьи. Он мало что видел и думал, какое забавное, хоть и несправедливое совпадение, что в момент смерти, как и при жизни, он увидит лишь клочок этого мира. Выгнув шею, со своего места Кита разглядел грязный, заснеженный бетонный пол. Ботинки парня, чья мама любила Битлз и хотела для сына только хорошего. Самого парня в профиль, его полные ужасы, озаренные лунным светом глаза. А потом этот ужас у них медленно растворился вытесненный своим источником, живой волной и щупальцами на фоне луны и неба. Кит закрыл глаза. Посреди пустоты он увидел будку киномеханика. «Твои шаги на лестнице. Ты поднимаешься, готовая поведать о начале моей жизни. Но теперь позволь мне рассказать о ее конце». Лицо своей Дакоты, когда она вошла в комнату. Ее кулон, ее глаза, в которых были земля и горы. И прошлое, которого он так и не познает. А теперь подоткни мне одеяло, чтобы получился кокон, как я люблю. Это лицо. В этом непостижимо огромном мире. Места, в которых ему не доведется побывать. Острова посреди океана. Или Техас. Она улыбнулась ему. И покачала головой. Не сейчас. Кит распахнул глаза и увидел, как Леннон шевелит губами. Но слов не расслышал. Перевел взгляд на небо за спиной Леннона и поначалу даже не понял, что видит. Медленно выбрался из-под скамьи и пополз к барьеру. Постепенно Кит разобрал, что парень бормочет. «Боже мой! Боже мой!» — повторял он снова и снова. И вместе они уставились в ночное небо. «Боже!» где выше и выше поднимался гигантский рой. Боже! А в его мельтешении, подхваченный кончиком извивающегося щупальца, озаренной мерцающим светом луны, угадывался силуэт человека. Пониже — еще одно щупальце, как будто сжимало другого человека. «Боже мой!» — произнес Леннон, и оба они продолжили смотреть в небо, пока рой не скрылся, оставив их гадать, кого из друзей унесло. И его якорь тоже. Только не Лейки и не Монти, только не Лейки и не Монти. Кит с Ленноном бежали к стоянке за пределами игрового поля, холодея от страха, не зная, кто остался жив. Перед глазами у Кита так и стоял образ человека, окруженного, окутанного мухами. Только не Лейки и не Монти, только не Лейки и не Монти. Добежав, наконец, до места, они на миг оцепенели. Никого не осталось. Видимо, уцелели только Кит с Ленаном. Рой налетел огромный, мухи так и кишели в нем, а Кит почти все время просидел под скамьёй в бункере. Он мог и не увидеть в воздухе силуэты остальных друзей. Но в этот момент из рощи по ту сторону забора показалась ларета а с нею и Монти. На лицах обоих читалось такое же отрезвляющее потрясение. Кит не нашел для него подходящего слова. Видимо, такого еще не придумали. Они побежали к забору, и Лоретта, выпучив глаза, кинулась обнимать Лена. Твою же мать, Лен! Монти подбежал к Киту, упал перед ним на колени и обнял так, как никогда не обнимал. Крепко, трепетно, живо, как родного брата. Лейки тоже была в лесу? Спросил Кит. Монти отстранился, и Кит сразу все понял по его лицу. Мы видели, как забрали Принглза, сказала Лоретта. Он побежал, но. Вчетвером они оглядели разоренную стоянку. Спальники и фляги с фильтрами, разорванные рюкзаки, разбросанные по всему биваку головешки. Подойдя к кострищу, от которого остались одни тлеющие угли, Монти поднял с земли винтовку лейки. Мы не знаем, наверняка, унесли ли ее. — сказала ларета Она могла и выжить. Мухи унесли двоих, — ответил Кит и понял, как сильно полагался на Лейке. Она была тем якорем, при помощи которого он цеплялся за близнец Рая. За маму. За то хрупкое будущее, какое бы ни ждало впереди. В небе мы видели два силуэта. Но только один принадлежал человеку, — заметил Леннон. Второй мог быть кем и чем угодно. — Это была она! — возразил Монти. — Когда мухи налетели, Лейки была тут вместе с Принглзом. И вот это... Он повертел в руках винтовку Лейки, она бы ни за что не бросила. О том, зачем вообще Монти с Лореттой забрались в лес, ни Кит, ни Леннон спрашивать даже не стали. Это и так было ясно. Да и что бы ни было у них на уме в тот момент, это спасло им жизнь. Ребята принялись было наводить порядок. Но сердца не лежали к уборке. И в конце концов ларета подхватив спальник и рюкзак, двинулась в сторону игрового поля. Один за другим за ней, с вещами, к бункеру потянулись и остальные. Никто ничего не говорил, но все и без слов понимали, что если сегодня кто и уснет, то только не под открытым небом. Позднее, в холодном и тихом бункере, Кит молча заплакал. Ему казалось, что игровое поле превратилось в широкое пустое море. А ключик Дакоты, тяжким грузом, напоминавшим о том, что ее больше нет, давил на грудь. Теперь же, когда не стало лайки, Кит словно поднял якоря, став корабликом и бесцельно плыл к горизонту. «Это я виноват», — едва слышно произнес забившийся рядом спальник Монти. Потом, между всхлипами, он повторил. Это и я виноват. Выходит, Лейки была и его якорем тоже. Пропажи. Наутро, наторчавшись в лесу и сорвав от криков глотки, собрав и перепаковав то, что мухи не испортили и не загадили, Лоретта, Леннон, Монти и Кит покинули город. Их ряды поредели, а припасов стало меньше, но шагалось им гораздо тяжелее, чем когда они явились сюда. Я его нигде не нашел произнёс Монти. Кит не мог нарадоваться своей новой палке. С утра он успел вернуться в рощицу, решительно настроенный не отдавать мухам и ее тоже. Палочка была острая, но не сильно, а еще крепкая. В самый раз для ходьбы и рисования в грязи и на снегу. «Чего ты не нашел? спросила Лоретта. Её спальник. Киту хотелось многое объяснить Монти. Например, что хоть он и не виноват, Совесть продолжит терзать его до конца. Что когда теряешь кого-то, лучше всего посадить пурпурный цветочек. Что если искать смысл там, где его нет, скажем, в отсутствии спальника, это сведет тебя с ума. Но ничего этого Кит не сказал. Взгляд Монти и без того опустил На окраине города они миновали мост-дорогу. Кит даже не удосужился глянуть за край. Доставщик. Бывают дни, когда мне интересно, куда подевались мои амбиции. В какой-то момент они были важны. Если не для мира, то для меня точно. Еще до красных книг, до дома на солнечных скалах, моя жизнь томилась в неволе, а разум парил на свободе. Я мало понимала, но хотела большего. Так может, корень амбиций в неведении — печальная перспектива? Тем не менее, эта грустная логика по-прежнему несокрушима. Если верить красным книгам, в каких-то из своих жизней я испытывала амбиции больше, чем в прочих. Например, в седьмой. Едва обнаружив этот дом, я привела сюда родных. Тоже проделала в двадцать третьей и еще в сотой жизнях. Видно, не устояла перед искушением круглой цифры. И в каждой из этих трех жизней я из разных мест из окна спальни на втором этаже, из сада за домом, откуда мчалась остановить их, и даже с дна ущелья смотрела, как родные прыгают со скалы и разбиваются насмерть. В каждой из трех жизней последующие записи — это неполный рассказ о странном, неестественном материнстве. Я полностью на все сто облажалась. К девятой жизни я задумала спасти мир. Буквально. Циклы начинались за четыре месяца до нападения мух, и я решила, что мне надо предотвратить их появление. Руководствуясь смутными воспоминаниями и еще более смутной информацией, я попыталась определить страну, из которой прилетели мухи, и добраться до нее. Стоило, наверное, изолировать или уничтожить первую муху и вуаля? Конца света не случится. Увы, путешествия из одной точки мира в другую требовали уймы бумажной волокиты и документов которых у меня не было. Не было и времени на то, чтобы их оформить или подделать. Я бы попросту не успела. Я так и не выбралась за пределы Ньюгемшера. Десятая жизнь выдалась чуть более трезвой. В ней я, не стесняясь в выражениях, написала три письма в Центры по контролю и профилактике заболеваний. А не получив ответов, решила разобраться с проблемой на местном уровне. Разобраться с проблемой Значила докучать десятку федеральных сотрудников Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Не зная номера телефона, я попыталась добиться встречи в регистратуре, а когда это не помогло, разбила лагерь на парковке, где и поджидала сотрудников. Они не стали меня слушать. И тогда я, дождавшись темноты, влезла по водосточной трубе к ним в офис. Сработала беззвучная сигнализация, и меня повязали. Нападение мух я встретила в тюрьме округа Мэримак. К счастью, надиратель по имени Уоррен оказался добр и выпустил меня. Едва стало ясно, что миру конец. В «Красных книгах» есть и другие отчеты. О жизнях, когда я пыталась играть своими всемогущими мускулами, и как из этого ничего не вышло. Так я поняла, что надо жить по кругу, чтобы и мыслить по кругу. Научилась разбирать собственный почерк помогать людям спасать самих себя. А в те дни, когда непонятно, куда подевались мои амбиции, я перечитываю записи о девятой и десятой жизнях, о седьмой, двадцать третий и сотой, и благодарю судьбу за свое место на ее туманных границах. Я называю это законом периферийных подстроек. Таков мой кодекс.